Государь, государыня, дети и родители ежедневно посещали меня. Посещения эти породили много зависти. Так завидовали мне в те минуты, когда я лежала умирающая. Государь, чтобы успокоить добрых людей, стал сначала обходить госпиталь, посещая раненых, и только потом спускался ко мне. Многие друзья посещали меня. Приехала сестра из Львова куда ездила к мужу. А брата отпустили на несколько дней с фронта. Приходил и Распутин. Помню, что в раздражении я спрашивала его, почему он не молится о том, чтобы я меньше страдала. Императрица привозила мне ежедневно завтрак, который я отдавала отцу, так как сама есть не могла. Она и дети часто напевали мне в полголоса, и тогда я забывалась на несколько минут а то плакала и нервничала от всего. После двух месяцев мои родители и Карасева меня перевезли домой. Там по просьбе друзей меня осмотрел профессор Гагенторн. Он так и развел руками, заявив, что я совсем потеряю ногу, если на другой же день мне не наложат гипсовую повязку на бедро. Два месяца нога моя была только на вытяжении. И лишь одна голень в гипсовой повязке. Сломанное же бедро лежало на подушках. Гагентурн вызвал профессора Федорова. Последний, чтобы быть приятным госпоже Гедроец и косвенно государыне, которая верила ей, не желал вмешиваться в неправильное лечение. Гагентурн не побоялся высказать свое мнение и очень упрекал Федорова. Оба профессора в присутствии Ее Величества, В моей маленькой столовой на столе положили мне гипсовую повязку. Я очень страдала, так как хлороформа мне не дали. Государыня была обижена за Гидроиц и первое время сердилась, но после дело прояснилось. Гидроиц перестала бывать у меня, о чем я не жалела. Каждый день в продолжении почти четырех месяцев Государыня Мария Федоровна справлялась о моем здоровье по телефону. Многие добрые друзья навещали меня. Ее Величество приезжало по вечерам. Государь был почти все время в отсутствии. Когда возвращался, был у меня с императрицей несколько раз. Очень расстроенный тем, что дела наши на фронте были очень плохи. Доктора пригласили сильного санитара Жука, который стал учить меня ходить на костылях. Он же меня вывозил летом в кресле дворец и в церковь после шести месяцев, которые я пролежала на спине. Летом 1915 года государь становился все более и более недовольным действиями на фронте великого князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что русскую армию гонят вперед, не закрепляя позиций, и не имея достаточно боевых патронов. Как бы подтверждая слова государя, началось поражение за поражением. Одна крепость падала за другой. Отдали Ковно, Новогеоргиевск, наконец, Варшаву. Императрица и я сидели на балконе в царском селе. Пришел государь с известием о падении Варшавы. На нем, как говорится, лица не было он почти потерял свое всегдашнее самообладание. «Так не может продолжаться!» — вскрикнул он, ударив кулаком по столу. «Я не могу все сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромляют армию. Я вижу ошибки и должен молчать!» «Сегодня говорил мне Кривошеин, продолжал государь, указывая на невозможность подобного положения. Государь рассказал, что великий князь Николай Николаевич — Постоянно, без ведома государя, вызывал министров в ставку, давая им те или иные приказания, что создавало двоевластие в России. После падения Варшавы государь решил бесповоротно, без всякого давления со стороны Распутина или государыни или моей, стать самому во главе армии. Это было единственно его личным, непоколебимым желанием и убеждением, что только при этом условии враг будет побежден. Если бы вы знали, как мне тяжело не принимать деятельного участия в помощи моей любимой армии.